«Не такие пустые заботы, милорд, смущают меня», — сказал Гловер. «Кэтрин — дочь простого горожанина и не избалована, ни в смысле еды, ни в смысле жилья. Но сын Макьяна много лет был гостем в моем доме, и я, признаться, не раз подмечал, что он заглядывается на мою дочь. А сейчас она, можно сказать, обрученная невеста. Пока все мы жили здесь, на Кэрфью-стрит, Меня это мало тревожило. Но как не опасаться дурных последствий, когда мы окажемся с нею в горном клане, где у Канахара множество друзей, а у меня ни единого?» <свист> Свистнул в ответ благородный мэр. «В таком случае посоветую тебе отправить дочь в монастырь Элкоу. Ведь там Аббатисой, если память мне не изменяет, какая-то ваша родственница». — Нет, в самом деле, она мне это говорила сама и добавляла, что нежно любит свою кузину, как и весь твой дом, Саймон. — Правильно, милорд. Я полагаю, Аббатиса настолько ко мне расположена, что охотно возьмет на свое попечение и мою дочь и все мое добро в придачу. Черт возьми, привязанность ее довольно крепка... Мать-настоятельница потом не захочет выпустить из своих рук ни девицу, ни ее преданное. <свист> Свистнул опять рыцарь Кинфанс. «Не зваться мне Таном, если этот узел легко развязать. Но никто не скажет, что лучшая девушка славного города попала в монастырь как курочка в силки да еще накануне своей свадьбы с честным Генри Уиндом». «Нет, не будет такой молвы, пока я ношу пояс и шпоры и зовусь мэром Перта». «Но что же делать, милорд?» — спросил Гловер. «Придется каждому из нас пойти на некоторый риск. Вот что, немедленно садитесь на коней, вы оба, и ты, и дочь. Вы поедете со мною и посмотрим, посмеет ли кто косо на вас поглядеть». «Приказ на твой арест еще не подписан. А если пришлют в Кинфонс судебного пристава без грамоты за собственноручной подписью короля, клянусь душою красного разбойника, я заставлю наглеца проглотить всю его писанину, как она есть, пергамент вместе с воском». «В седло, в седло!» «И ты», — обратился он к Кэтрин, которая вошла в комнату, — «собирайся и ты, моя красавица». «В седло и не страшись за дом». Печется хартия о нем. Не прошло и двух минут, как отец с дочерью уже сидели на конях и скакали в Кинфенс, держась по указанию мэра на полет стрелы впереди него, чтобы не выдать, что они едут все вместе. Поспешно миновали они восточные ворота и понеслись дальше, не сбавляя хода, пока не скрылись из глаз. Сэр Патрик следовал за ними не спеша, но как только стражники и его потеряли из виду, он пришпорил своего резвого скакуна, и вскоре, когда рыцарь нагнал Гловера с Кэтрин, между ними завязался разговор, который прольет свет на многое, о чем упоминалось раньше в этой повести.